Глава двадцать четвертая. К родителям новоспеченной герцогини Карлайл молодожены пожаловали ближе к вечеру. Генри с луизы прибыли еще утром, и теперь отдохнувшие ужинали вместе с хозяевами и гостями дома. Вечер прошел в спокойной и дружелюбной обстановке. Перед отъездом герцогскоги брат подошел к Анне и, отведя в сторонку, произнес: "Поздравляю я «Тебе идут герцогские жемчуга», — с улыбкой хмыкнул Генри. «Я бы хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. Не могла бы ты приехать в ближайшее время. Желательно одна». Недоуменно посмотрев на брата, леди взволнованно прошептала. «Что случилось? Что-то с родителями? Луиза?» «Нет, Энни», — успокаивающе произнес брат. «Приезжай, надо поговорить». «Генри, ты меня пугаешь. Что случилось?» «Сейчас не время и не место для этого разговора». Отведя сестру к мужу, Генри пожал руку Чарльзу. Так, распрощавшись с родителями и молодой читой Хейли, супруги Карлайл отбыли домой. Остаток вечера и ночь Анна провела в любящих объятиях Чарльза. Спать с ним было так приятно. Муж немного храпел, но негромко. Сквозь сон она слышала его шумное сопение, и это, как ни странно, успокаивало ее. Просопел Чарльз в шею Анни. Вот оно, счастье. «М-м-м!» Сладко потянувшись, подала голос Леди, чувствуя попкой, что муж уже вполне проснулся. «Открыть глаза и знать, что никуда лезть не надо», — усмехнулся сонно герцог, целую жену за ушком. «Клянусь, однажды я таки упал в куст с розами твоей матушки». «Что?» — засмеялась Анна, поворачиваясь лицом к мужу и обнимая его. «Да?» — проворчал Чарльз. «У меня на заднице должен остаться жуткий шрам». Пока она от души хохотала, муж поцеловал ее шейку. Ну-ка дай посмотрю. Вывернулась девушка, и откинув простань, стала рассматривать упругие мужские ягодицы. Ну что там? С улыбкой спросил он. Осталось хоть что-то, за что тебе подержаться. Шлепнув Чарльза по попке, Анна и вправду разглядела заживающий шрамик. Он совсем крошечный, улыбнулась герцогиня. Но он на моей заднице, Леди, возмутился муж. И эта жуткая рана долго не заживала. Поцеловав раненого супруга в плечо, Анна легла рядом на бок и, прижимаясь всем телом, стала гладить спину Чарльза. «Мне надо увидеть Кенри», пробормотала леди, не желая вылезать из постели. «Что-то случилось?» спросил мужчина, засыпая. «Нет, просто он хотел поговорить». Открыв глаза, Чарльз пристально и серьезно посмотрел на Анну. «Что?» — уточнила супруга. «Догадываюсь, о чем он хочет поговорить с тобой», — спокойно ответил герцог. «Обо мне». «Тебе есть что скрывать от меня?» — недумно поинтересовалась леди. «Внимательно выслушай брата», — сказал герцог, переворачиваясь и обнимая жену. «А потом можешь прямо спросить у меня все, что ты захочешь». «Чарльз!» «Для начала поговори с Генрием, сладкая». Произнес он, целую ее в лоб. «Позже я должен тебе кое-что рассказать, и это окажется сложнее принять». «Чарльз, не пугай меня», — вдруг напряглась леди. «Я уже ничего не хочу знать». «От правды не убежишь», — вздохнул герцог. Как бы невероятно она ни была. Разволновавшись. Анна пристально вглядывалась в глаза мужа. «Это что-то плохое?» «Нет, родная», — успокоил жену Чарльз. «Просто выслушай брата и приезжай домой скорее». Перед отъездом герцогиня Карлайл получила очередные подарки от супруга. Обещанные корсеты. Анна расчесывалась, сидя перед туалетным столиком, когда Чарльз принес коробки своего кабинета. Первый был просто розовым, без узорчатой выделки. Лишь кружевная белая торочка у лифа украшала дамский туалет. Внутри он, как все, был отделан тысячи кружев. К этому корсету Анна получила такие же короткие панталончики, но сделанные из хлопка и тоненькие чулки. Ко второму тоже шел комплект белья, но сам корсет был невероятен: темно-бордового цвета. Он был украшен растительной вышивкой белого цвета под грудью. Интимный предмет был сконструирован так, чтобы повторять и подчеркивать волнующие сгибы. По лифу подарок Чарльза был украшен полоской золотистых кружев с бантиком в центре. «О, они просто прекрасны!» «Все леди будут мне завидовать», — усмехнулась Анна. «Когда это они увидят тебя без платья?» Притворно нахмурился герцог. «А я им покажу», — усмехнулась герцогиня. «Вот сегодня покажу Лу». «О, нет!» — засмеялся Чарльз. «Это зрелище только для меня». «Я, знаешь ли, очень жадный». На последней фразе супруг, коварно прищурившись, подмигнул жене. «О, Господи!» — расширив от возмущения глаза, воскликнула Анна. «Больше никогда не делай так на людях!» В прошлый раз Луизу чуть удар не хватил, когда она заметила. Расхохотавшись, мужчина обнял жену и стал упоенно целовать. «Собственной супруге я могу подмигивать сколько угодно». Анна, хохоча, выворачивалась от чекотки. Герцог отрастил за ночь щетину и нещадно терся ею о шее супруги. Спустя два часа Она вновь собиралась в гости к родителям и брату с невесткой. Чарльз спал в кровати. Анна не хотела будить его, так как подозревала, что разговор может вообще не состояться. Выбрав для визита бордовый корсет, леди с улыбкой наблюдала, как Рози зашнуровывает его сзади. «Ух, и балует вас супруг, миледи!» — улыбнулась горничная. «Наконец-то вы счастливы!» «Рози!» Я не думала, что так бывает. Боюсь, что проснусь одна в своей старой постели. Опять в слезах. Анна опустила взгляд на ковер и горько вздохнула. Забудьте все, что было, посоветовала служанка. Не это, а прошлое было сном. Теперь он закончился. Как тебе новый дом, Рози? Улыбнулась Анна. Как Патрик и моя крестница? мы хорошо устроились довольно отозвалась горничная, но дом странный странный в чем леди просунула руки в рукава платья которое служанка надевала на нее устроен не так как все проговорила с сомнением давняя подруга кухня другая помещение для слуг конюшни да все Местные слуги говорят, что герцог вернулся из Индии совсем иным человеком, и сразу же разрушил особняк в поместье. Что? Не понимающе спросила Анна, обернувшись горничной. Чарльз сказал, что он его перестроил. Ага, кивком подтвердила Рози. Разрушил так, что камня на камне не осталось, и отстроил заново. Обычно дворяне. Так с фамильным особняком не делают. Взглянув на себя в зеркало, леди задумалась. Поступки Чарльза и вправду были необычны. Его увлечения были нетипичны для аристократа. «Рози, как тебе мои туфельки?» Анна выставила ножки, в черные с бантами туфельки. «Они бесподобны», — восхитилась подруга. Чарльз сделал их сам. Задумчиво сказала леди. «Сам?» — ахнула Рози, пристальнее рассматривая подарок герцога. «Да, и кажется, у моего супруга есть секреты, открыть которые я боюсь», — пробормотала Анна. Генри пригласил меня поговорить. «Думаю, речь пойдет о Чарльзе». «Что мне делать?» «Слушать» посоветовала Рози.